Мороз до костей. Лу. Моё горло плачет. Не слезами, нет. Чем-то другим, гуще, темнее. Чем-то, что окрашивает мою кожу красным, течёт по груди, мочит волосы, платье, руки. Мои руки. Они щупают, ищут, сжимают, пытаются сдержать этот поток, остановить его, остановить, остановить, остановить. Среди сосен вокруг эхом разносятся крики. Они сбивают меня с толку. Я не могу ни о чём думать, но я должна собраться с мыслями, должна убежать. А она у меня за спиной, где-то совсем рядом преследует меня. Я слышу её голос, её смех. Она зовёт меня, и моё имя из её уст звучит громче всего. Луиза, я приду за тобой, дорогая. Приду за тобой, дорогая. Приду за тобой, дорогая. Дорогая, дорогая. В слепой ужас. Здесь её меня не найти. Возвращаться нельзя, а иначе, иначе случится что-то ужасное. Золото ещё мерцает. Мерцает на деревьях, на земле, на небе, окропляет мои мысли, как кровь окропляет деревья. Предостерегает меня. Уходи, уходи, уходи. Сюда возвращаться нельзя. Никогда. Я бросаюсь в реку, вытираю кожу, смываю кровавый след, что тянется за мной, лихорадочно, безумно. Порез на моём горле закрывается. Острая боль отступает тем дальше, чем дальше я убегаю от дома, от друзей, от семьи, от неё. Никогда, никогда, никогда. Я никогда их больше не увижу. Жизнь за жизнь. Иначе я умру. Я резко проснулась и тут же посмотрела в окно. После вчерашних тревог я забыла закрыть его на ночь. Снег покрыл карниз ровным слоем, и временами порывы ветра задували снежинки к нам в комнату. Я смотрела, как они кружатся в воздухе, и пыталась не думать о леденящем страхе, поселившемся у меня внутри. Тёплые одеяла не способны были спасти от мороза, который пробрал меня до костей. Зубы у меня стучали. Я не успела расслышать всё, что сказала мне тогда мадам Лабель, но предостережение её было более чем ясным. Она идёт за тобой. Я села, потирая руки, чтобы согреть их. Кто же на самом деле такая мадам Лабель и откуда она узнала, кто я? Как же наивно было с моей стороны считать, что я в самом деле смогу затеряться. Я попросту обманывала себя, когда переодевалась в чужие одежды и когда выходила за шесёр. Я всегда буду в опасности. Моя мать найдёт меня везде. И хотя утром я снова упражнялась в кладовстве, этого мало. Нужно стараться лучше каждый день. Дважды в день. Когда она придёт, я должна быть сильна и способна сражаться. Оружием обзавестись тоже не помешает. Утром нужно поискать его. Нож, меч, что угодно. Не в силах больше оставаться наедине с мыслями, я спрыгнула с кровати и легла на пол рядом с мужем. Он дышал медленно и ровно, мирно. Кошмары не отравляли его сон. Скользнув под одеяло, я прижалась к нему поближе. Прильнула щекой к его спине, смакуя его тепло, чувствуя, как оно передается и мне. Мои глаза закрылись, а дыхание замедлилось вровень с его дыханием. Утром. Я буду все решать утром. Его дыхание слегка дрогнуло, а я погрузилась в сон.